Тема 55. -я. Эстетика Платона Говоря о государстве Платона и о воспитании граждан, мы уже касались вопросов искусства в платоновской системе. Платон не высоко ставит искусство. Как творец, человек — это всего лишь подражатель, и подражает он не идеям, а вещам создавая их изображения, статуи, картины и тому подобное. Страница 278. Искусство, таким образом, не дает по Платону непосредственного выхода в идеальный мир, хотя Платон высоко оценивает такой вид одержимости и неистовства, как одержимость и неистовство от мус. Этот вид – охватывает нежную и непорочную душу, пробуждает ее, заставляет выражать вакхический восторг в песнопениях и других видах творчества, подчеркивая, что без посланного музами неистовства нельзя стать хорошим поэтом, ведь всегда творения здравомыслящих людей затмятся творениями неистовых. Диалог Федр, фрагмент 245А. У Платона даже есть все же намек на то, что искусство дает выход к идеальному бытию, когда он говорит, что произведение вояния и живописи служат лишь образным выражением того, что можно видеть не иначе, как мысленным взором. Федр, фрагмент 511А. Однако этот момент у Платона не развит, и прекрасные произведения искусства не в большей мере причастны у него к идее прекрасного и не в большей мере способствуют анамнезису и восхождению души к идеальному, чем сами прекрасные вещи. Искусство есть подражание вещам, а вещи — это подражание идеям. Поэтому искусство — это подражание подражанию. Какую задачу ставит перед собой каждый раз живопись? Стремится ли она воспроизвести действительное бытие или только кажимость? Иначе говоря, живопись — это воспроизведение призраков или действительности? Спрашивает Сократ в Платоновском государстве, фрагмент 598 Б. И следует ответ, что живопись — это воспроизведение призраков. Это же относится к эпосу и к драматургии. Платон третирует Гомера, чьи творения, по его мнению, втрое отстоят от подлинно сущего, то есть от идеального мира. Было бы лучше, если бы Гомер... Не рассказывал о войнах, о руководстве военными действиями, об управлении государством, о воспитании людей. А все это осуществлял бы на деле. Тогда он стоял бы на втором месте от подлинника. Гомеру было бы, считает Платон, уместно задать вопрос. «Какое из государств получило благодаря тебе лучшее устройство?» подобно тому, как это было с Лакедемоном благодаря Ликургу. Государство, фрагмент 599 Д и Е. Или, может быть, Гомер был искусен в разных замысловатых изобретениях, как люди передают о Милеце Фалесе и о Скифе Анахарсисе, фрагмент 600 А. Или, если не в государственных делах, то говорят, что в частном обиходе Гомер, когда он еще был в живых, руководил чьим-либо воспитанием, и эти люди ценили общение с ним и передавали потомству некий гомеровский путь жизни, подобно тому, как за это особенно ценили Пифагора, а его последователи даже и до сих пор называют свой образ жизни пифагорейским и явно выделяются среди остальных людей. Фрагмент 600 А и Б. На все эти вопросы следует отрицательный ответ. Неудивительно после этого, говорит Сократ, что Гомером и Гесиодом совершенно пренебрегали при их жизни, что люди предоставили им возможность вести жизнь бродячих певцов. Да и могли ли Гомер и Гесиот пользоваться уважением? Ведь они поэты, а поэт с помощью слов и различных выражений передает оттенки тех или иных искусств и ремесел, хотя ничего в них не смыслит, а умеет лишь продрожать. Фрагмент 601 А. Однако под влиянием очарования от размеренных и складных стихов «Людям кажется, что поэт говорит сознанием дела о сапожном деле и о военных походах». Страница 279. Кроме того, поэзия не поддается измерению, счету и взвешиванию. Она же изображает расприю и внутреннюю борьбу в человеке. Ведь яростное начало в душе легче поддается воспроизведению в искусстве, чем разумное. А потому подражательный поэт пробуждает, питает и укрепляет худшую сторону души и губит ее разумное начало. Фрагмент 605 Б. Он внедряет в душу каждого человека в отдельности плохой государственный строй, потакая неразумному началу души. Государство. Фрагмент 605-й Б. Такого поэта нельзя принять в будущее благоустроенное государство, Сократ говорит, что в наше государство поэзия принимается лишь постольку, поскольку это гимны богам и хвала добродетельным людям. Фрагмент 607А. Конец 23-й лекции.